Лицо маленького мальчика морщится, слёзы текут градом, в то время как сестра с очаровательной улыбкой отламывает крыло от его новой модели самолёта, и глаза её при этом полны презрения. Маленькая ножка незаметно высовывается из-под стола, и мальчик, несущий стопку тарелок к раковине, спотыкается и падает. Мальчик, уже чуть постарше, просыпается от толчка и чувствует, как чья-то жёсткая лапа гладит его по щеке. Дэвид кричит. В коридоре слышатся шаги, и его сестра быстро прыгает в свою кровать, а страшная лапа мгновенно исчезает под одеялом. Я аж погрузился в воспоминания. Он снова видит то, что уже видел однажды. Дрожа от возбуждения, затаив дыхание, он следит, как белая рыба медленно и осторожно подплывает к леске. Время от времени она вдруг резко дёргается, шевелит плавниками, борясь с подводным течением. Рыба берёт наживку, и рука мальчика напрягается, крепко сжимая удилище. Но вдруг он издаёт отчаянный, полный разочарования крик. Пол земли с шумом падает в воду, поверхность которой тут же покрывается рябью, а рыба ряска отскакивает от лески и быстро уплывает прочь. Давит ряска оборачивается и оказывается лицом к лицу с хохочущей над ним Джульеттой. Его звенящий от негодования и ярости крик лишь подзадоривает её, и она веселится ещё больше. положив короткое самодельное удилище на тропинку, он бросается к сестре, сжимая кулаки и собираясь ударить её, но она с лёгкостью увёртывается и хватает земли удилище. Она дразнит его, размахивая бамбуковой палкой, тыкая ею в живот брату, не позволяя ему приблизиться. Острый конец удилища царапает щёку. На ней появляется кровь, и Дэвид кричит от боли. Он проводит пальцами по щеке и потом внимательно смотрит на оставшиеся на них красные полоски. Девочка пятится от него назад, но отнюдь не от страха. Она хохочет, издевается над ним, насмехается над его царапиной. Она подходит к самому краю берега и с презрительной усмешкой, портящей её личико, поворачивается и медленно бросает уделище в реку. Бамбуковую палку подхватывает сильным течением и стремительно несёт на середину борного потока. Отнюдь не один этот холоднокровный и презрительный жест приводит мальчика в ярость. Это уже далеко не первая злобная выходка его сестры. Годы изощрённых и жестоких издевательств копили в его душе отчаяние и гнев, но до сих пор ему удавалось прятать их глубоко в груди. И вот теперь, долго сдерживая моя ярость, смела все преграды и вырвалась наружу. Широко раставив руки и кипя от ненависти, он бросается к сестре, намереваясь схватить её. Точно так же, как прежние её издевательства пробудили в нём ненависть, эта ненависть породила в душе её страх. Пытаясь увернуться, она отпятится назад. Дэвид уже видит опасность. Руки его вновь напрягаются, тянутся вперёд, на этот раз, чтобы удержать её. Но она не понимает его истинного намерения, а быть может, слишком презирает и ненавидит, чтобы позволить ему дотронуться до себя. Ещё один шаг назад, и она падает. Он успевает схватиться рукой за её платье, и это резкое движение заставляет его потерять равновесие, тянет его вперёд. Браты и сестры вместе падают. Тела их тесно соприкасаются друг с другом, они оба оказываются в реке. Холодные, ледяные объятия воды, мутное пространство, наполненное приглушёнными звуками, теснящимися тенями, лишающее возможность дышать серая мгла. Мальчик выныривает на поверхность, но не благодаря силе воли или ловкости, просто подводные течения, словно поплавок, выталкивают его наверх. Он переворачивается на спину, удерживая над водой голову и хватает ртом воздух. Краем глаз успевая увидеть бегущего крикяти отца и следующей за ним по пятам мать с зажатой в руке корзинкой для пикника. Рты их широко раскрыты в крике, но до него не доносится ни звука. Чьи-то сильные руки вновь утаскивают его под воду, и он закрывает глаза, на которые, причиняя боль, давит мощный поток. Он понимает, что кричать нельзя, потому что горло и лёгкие тут же наполнятся холодной серой водой, но всё-таки не в силах сдержать вопль. Теперь уже его действительно подхватывают чьи-то руки, и в бурлящей воде он видит рядом с собой отца. Эти руки выхватывают его из других объятий, и он сейчас похож на сломанную куклу, за которую борются, вырывая её попеременно друг у друга, два претендента. Бешенное течение и властный человек, и постепенно человек выигрывает эту битву. Дэвиду снова удаётся приподнять над водой голову, и на этот раз он видит тёмные волосы сестры, мелькающие пока ещё не очень далеко, но стремительно уносимые прочь. Дай чувствует, что ударяется о берег. Руки матери, наконец-то бросившей корзинку, вытаскивают его, промокшего и обессиленного наверх. Отец снова бросается в глубину, лихорадочными движениями будоража в воду. Он ныряет, и на какое-то мгновение в воздухе мелькают его ноги, а женщина и прижавшийся к ней всем телом мальчик сидят на трапинке и в ужасе наблюдают за ним. Время, кажется, тянется бесконечно. Но вот наконец отец появляется над водой, хватает ртом воздух и снова исчезает в глубине. Для мальчика наступает вдруг абсолютная тишина. Вокруг него наполненная скорбью и страданием пустота, лишённая звуков и времени. Но движение осталось: течение бурного потока, трава, склоняющаяся над порывами лёгкого ветерка. Бесконечное ожидание, полное неопределённости за тиши ханобала нарушена воплем отчаяния отца вновь вынырнувшего на поверхность и теперь уже окончательно осознавшего, что его дочь навсегда исчезла в холодной и мрачной глубине давид дрогивает потрясённый беспредельным отчаянием и горем прозвучавшим в крике а мать ещё теснее прижимает его к себе обхватывает руками словно пытаясь защитить ребёнка навсегда удержать его в бесконечности Он прячет лицо у неё на груди, одним глазом косясь на реку, похитившую сестру. Отец приближается, крики и плач его становятся всё громче. Взгляд мальчика затуманивается, а шум реки превращается в поистине оглушительный грохот. Голова Эша лежала на подушке рядом с головой Кристины, и перед его глазами стоял такой же, как и тогда на берегу, туман. Лишающая возможности двигаться и даже дышать боль тоже была не менее острой. Я так и не осмелился сказать им, ровным голосом произнёс Эш: "Я никому не сказал, что всё случилось по моей вине, что это я столкнул Джульетту в воду". "Но ведь это был несчастный случай", ответила Кристина. "Нет, я хотел, чтобы она утонула. Я словно обезумел в тот момент и желал ей смерти". Да, я пытался помочь ей, но но когда мой отец выбрался из реки, я почувствовал облегчение. Какая-то тёмная часть моего существа радовалась. Это признание, сделанное после многих лет неуверенности и отрицания, до глубины души потрясло его. Я не знаю, что мучило меня больше все эти годы: сознание вины за то, что я сделал, или угрызения совести за мои мысли после этой трагедии. И все эти годы выказнили себя Но ведь вы были маленьким мальчиком. Я так боялся, что меня накажут. Меня не покидало сознание того, что я заслуживаю наказания за этот ужасный поступок. Мне казалось, что все узнают о нём и прочтут на моём лице мои мысли. А мои родители никогда не простят меня, когда узнают. Джульетта никогда не простит меня. Джульетта Яш перевернулся на спину и уставился в потолок, избегая встретиться глазами с Кристиной. Иногда мне кажется, что я вижу её, как будто краешком глаза. Я замечаю какую-то зыбкую тень, а когда поворачиваюсь, она тут же исчезает. И всё же что-то остаётся. Мне кажется, я вижу её такой, какой она могла быть тогда, одиннадцатилетней девочкой, и одета она в то же платье, что что и в тот день. Он закрыл глаза, и перед его мысленным взором явственно предстал образ Джульетты. Но не её лицо, оно было как в тумане, черты лица невозможно было различить. Взгляд ни на чём не фокусировался. Ещё более расстроенный этим неясным видением, призрачным обликом мёртвой сестры, Эш снова открыл глаза. Ночью, накануне похорон, я услышал её голос. Она звала меня. Я спал, и голос её ворвался в мой сон. Когда я проснулся, она всё ещё продолжала звать меня. Тело её лежало в открытом гробу на первом этаже дома. Я потихоньку прокрался туда. Мне было очень страшно, но я не в силах был противостоять её зову. Я должен был её увидеть. Возможно, в глубине души я хотел, чтобы она вновь ожила, или быть может, стремился снять с себя груз вины. Дыхание его сделалось неровным, и он с трудом продолжал. Джульетта пошевелилась, Кристина. Её тело пошевелилось в гробу, и она говорила со мной. Кристина, как заворожённая, не сводила с него глаз. Он повернул голову к ней. Вполне возможно, всё это было лишь ночным кошмаром. Не знаю. Я был совсем ещё ребёнком, и мне только что пришлось пройти сквозь страшное испытание, но что-то говорило мне, что всё происходит наяву. Родители услышали мой крик. Когда они нашли меня, я валялся на полу без чувств. Не выдержав, я потерял сознание. В горле у него пересохло, словно оно действительно воспалилось от охватившего подвал невыносимого жара. Он облизал языком губы, но язык был сухим, а потому ему не удалось даже смочить их. 2 недели после этого я горел в лихорадке, из упокоенной службы похорный Горе моих родителей после столь свежей утраты всё это миновало меня. Они решили, что виной всему моё падение в реку. Я простудился. Можете ли вы в это поверить? Но я был рад, что они думали именно так. О, Дэвид, тихо произнесла Кристина, касаясь его руки. Это и это есть причина, не так ли? Он покачал головой, не понимая, о чём она говорит. Поэтому вы и посвятили свою жизнь исследованиям в области парапсихологии, стремлению доказать, что сверхъестественное не существует, что жизни после смерти быть не может. Неужели вы сами не понимаете? Она крепче взяла его за руку. Ваш скептицизм происходит от осознания вашей вины. Вы не хотели допускать даже мысли о возможности существования призраков. Вас испугал тот ночной кошмар. Вы боялись даже думать о том, что это был не сон, что Джульетта действительно горела с вами и действительно шевелилась в гробу. Вас приводило в ужас вероятность того, что всё произошло на самом деле, и что однажды Джульетта потребует возмездия. Дэвид, неужели вы до сих пор не понимаете, каким вы были глупом? Она придвинулась ближе и поцеловала его в щёку. Я обнял девушку. Слова Кристины привели его в смятение, однако он чувствовал, что в них есть значительная доля правды. Но он не мог так быстро смириться и признать логику её рассуждений. Слишком долго он носил в душе эту тяжесть. Ему необходимо было время, чтобы всё хорошо обдумать. Ему нужен был отдых. Он должен был осмыслить то, что она сказала, а сейчас больше всего на свете ему нужна была Кристина. Ярк состаном крепко прижал к себе девушку.